Эпизод августовского блока вошел во все антитроцкистские учебники эпохи эпигонства. Для новичков и невежд прошлое изображается при этом так, будто большевизм сразу вышел из исторической лаборатории во всеоружии. Между тем, история борьбы большевиков с меньшевиками есть в то же время история непрерывных объединительных попыток. Вернувшись в Россию в семнадцатом году, Ленин делает последнюю попытку договориться с меньшевиками-интернационалистами. Смотри резолюция об объединении интернационалистов против мелкобуржуазного оборонческого блока. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 31. Страница 429. В этой резолюции приняты 7 апрельской Всероссийской конференции РСДРП «Б». Признавалось необходимым сближение с интернациональными группами и течениями при условии их разрыва с политикой мелкобуржуазной измены социализму, проводимой большинством эсеров, меньшевиков и так далее. Когда я в мае прибыл из Америки, большинство социал-демократических организаций в провинции состояло из объединенных большевиков и меньшевиков. На партийном совещании в марте 1917 года, за несколько дней до приезда Ленина, Сталин проповедовал объединение с партией Церетели. Уже после Октябрьской революции Зиновьев, Каменев, Рыков, Луначарский и десятки других бешено боролись за коалицию с СССРами и меньшевиками, и эти люди пытаются ныне поддерживать свое идейное существование страшными сказками о Венской, Объединительной конференции 1912 года. Киевская мысль предложила мне отправиться военным корреспондентом на Балканы. Киевская мысль — ежедневные газеты буржуазно-демократического направления, выходившие в Киеве в 1906-1918 годах. Предложение явилось тем более своевременным, что августовская конференция уже успела обнаружить себя как выкидыш. Я чувствовал потребность хоть на короткий срок оторваться от русских эмигрантских дел. Немногие месяцы, проведенные мною на Балканском полуострове, были месяцами войны, и они многому научили меня. Я ехал в сентябре 1912 года на юго-восток. Заранее считая войну не только вероятной, но и неизбежной. Но когда я очутился на мостовой Белграда, увидел длинные ряды резервистов, когда своими глазами убедился, что отступления нет, что война будет, что она будет на днях, когда узнал, что несколько хорошо знакомых мне человек стоят уж под ружьем на границе, и что им первым придется убивать и умирать, тогда война, с которой я так легко обращался в мыслях и статьях, показалась мне невероятной и невозможной. Точно на призрак глядел я на полк, идущий на войну, восемнадцатый пехотный, в защитного цвета форме, в опанках, лаптях, с зелеными ветками на шапочках, лапти на ногах. И веточка на шапке, при полном боевом снаряжении, придавали солдатам вид жертвенной обреченности. И ничто в тот момент не жгло так невыносимо сознание и безумием войны, как эта веточка и эти мужицкие лапти. Как далеко отошло нынешнее поколение от привычек и настроений 1912 года? Я хорошо понимал и тогда, что гуманитарно-моралистическая точка зрения на исторический процесс есть самая бесплодная точка зрения. Но дело шло не об объяснении, а переживании. В душу проникало непосредственное, непередаваемое чувство исторического трагизма. Бессилие перед фатумом, жгучая боль за человеческую саранчу. Война была через два-три дня объявлена. В Первой Балканской войне 9 октября 1912 года, 30 мая 1913 года, участвовали Болгария, Греция, Сербия, Черногория с одной стороны и Турция с другой. Она закончилась Лондонским мирным договором. 1913 год. Обострившиеся противоречия в лагере союзников привели ко Второй Балканской войне. 29 июня 10 августа 1913 года между Болгарией и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией. Вы в России знаете это и верите этому, писал я, а я здесь на месте не верю. Это сочетание житейски обычного повседневно-человеческого, кур, цыгарок, босоногих сопливых мальчишек. С невероятно трагическим фактом войны не вмещается в моей голове. Я знаю, что война объявлена. Уже началась, но я еще не научился верить в нее. Но пришлось поверить крепко и надолго. 1912-13 годы дали мне близкое знакомство с Сербией, Болгарией, Румынией и с войной. Это была во многих отношениях важная подготовка не только к 1914 году, но и к 1917 году. Я открыл в своих статьях борьбу против лжи и славянофисту. против шовинизма вообще, против иллюзий войны, против научно-организованной системы одурачивания общественного мнения. Редакция «Киевской мысли» нашла в себе достаточно решимости, чтобы напечатать мою статью, рассказывавшую о болгарских зверствах над раненными и пленными турками и изобличавшую заговор молчания русской печати. Это вызвало бурю возмущения со стороны либеральных газет. 30 января 1913 года я предъявил Милюкову в печати внепарламентский запрос по поводу славянских зверств над турками. Припертый к стене, Милюков, присяжный защитник официальной Болгарии, отвечал беспомощным косноязычием. Полемика длилась несколько недель с неизбежными намеками правительственных газет на то, что под псевдонимом «Антидото» Скрывается не только эмигрант, но и австро-венгерский агент. Месяц, проведенный в Румынии, сблизил меня с Добруджану Джану Герея и навсегда закрепил мою дружбу с Раковским, которого я знал с 1903 года. Раковский Христиан Георгиевич, 1873-1941 годы С 1889 года принимал участие в социал-демократическом движении Болгарии, Германии, России, Румынии, Швейцарии, и Франции. С 1917 года член РСДРПБ. После Октябрьской революции возглавлял политуправление РВС Республики. В 1918-1923 годах председатель СНК Украины. С 1923 года полпред в Великобритании. В 1925-1927 годах во Франции. В 1919-1927 годах член ЦК партии, член ЦИК-ЦИК-СССР. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Русский революционер-семидесятник мимоходом остановился в Румынии накануне русско-турецкой войны, случайно задержался там, и уже через несколько лет наш соотечественник под именем Гереа завоевал большое влияние сперва на румынскую интеллигенцию, а затем и на передовых рабочих. Литературная критика на социальной основе была главной областью, в которой Гереа формировал сознание передовых групп румынской интеллигенции. От вопросов эстетики и личной морали он вел к научному социализму. Большинство политиков Румынии, почти всех партий, прошли в молодости беглую школу марксизма под руководством Гереа. Это нисколько не мешало им, впрочем, вести в более зрелом возрасте политику реакционного бандитизма. Раковский – одна из наиболее интернациональных фигур в европейском движении. Болгарин по происхождению, из самого сердца Болгарии, но румынский подданный, силою балканской карты, французский врач по образованию, русский по связям, симпатиям и литературной работе. Раковский владеет всеми балканскими языками – и четырьмя европейскими, активно участвовал в разные периоды во внутренней жизни четырех социалистических партий, болгарской, русской, французской, румынской, чтобы впоследствии стать одним из вождей Советской Федерации, одним из основателей Коминтерна, председателем Украинского Совета Народных Комиссаров, дипломатическим представителем Союза в Англии и во Франции, и чтобы разделить затем судьбу левой оппозиции. Личные черты Раковского – широкий интернациональный кругозор и глубокое благородство характера – сделали его особенно ненавистным для Сталина, воплощающего прямо противоположные черты. В 1913 году Раковский был организатором и вождем Румынской социалистической партии, которая впоследствии примкнула к коммунистическому интернационалу. Партия поднималась вверх. Раковский редактировал ежедневную газету, и он же финансировал ее. На берегу Черного моря, недалеко от Мангалии, у Раковского было небольшое наследственное имение, доход с которого и шел на поддержку румынской социалистической партии и ряда революционных групп и лиц в других странах. Три дня в неделю Раковский проводил в Бухаресте, писал статьи, руководил заседаниями Центрального комитета выступал на митингах и на уличных манифестациях, затем переносился на поезде на побережье Черного моря, доставляя в свое поместье шпагат, гвозди и другие предметы обихода, выезжал в поле, проверял работу нового трактора, бегая за ним по борозде в своем городском сюртуке, а через день снова мчался назад, чтобы не опоздать к митингу или заседанию. Я сопровождал Раковского в его поездке. И любовался этой кипучей энергией, неутомимостью, постоянной духовной свежестью и ласковым вниманием к маленьким людям. На улице в Мангалии в течение пятнадцати минут он переходил с румынского языка на турецкий, с турецкого на болгарский, потом на немецкий и французский, с колонистами, с торговыми агентами и, наконец, на русский с многочисленными в окрестностях русскими скопцами. Он вел разговоры как владелец поместья. как доктор, как болгарин, как румынский подданный и, больше всего, как социалист. Так он проходил на моих глазах, как живое чудо, по улицам этого захолустного, беспечного и ленивого приморского городка, а в ночь он уже снова мчался в поезде к полю битвы, и он одинаково хорошо и уверенно себя чувствовал в Бухаресте, Софии, Париже, Петербурге или Харькове. Годы второй эмиграции были для меня годами сотрудничества в русской демократической печати. Я дебютировал в «Киевской мысли» большой статьей о мюнхенском журнале «Симплециссимус», который одно время настолько заинтересовал меня, что я внимательно просмотрел все его выпуски, начиная с основания журнала, когда рисунки Томаса Гейна еще были проникнуты острым социальным чувством. Гейне, Томас, Теодор, 1867-1948 годы. Немецкий живописец, рисовальщик, декоратор и скульптор. Один из главных участников сатирического журнала Симплициссимус 1896 год. К тому же времени относится мое более близкое знакомство с новой немецкой билетристикой. О Ведокинде я написал даже большую социально-критическую статью, так как интерес к нему в России повышался параллельно с упадком революционных настроений. Киевская мысль была самой распространенной на юге радикальной газетой с марксистской окраской. Такая газета могла существовать только в Киеве, с его слабой промышленной жизнью, неразвитыми классовыми противоречиями и большими традициями интеллигентского радикализма. «Мутатис мутандис» Изменив то, что следует изменить, можно сказать, что радикальная газета по той же причине возникла в Киеве, по которой «Симплициссимус» возник в Мюнхене. Я писал в газете на самые разнообразные, иногда очень рискованные в цензурном смысле темы. Небольшие статьи являлись нередко результатом большой предварительной работы. Разумеется, я не мог сказать в легальной, не партийной газете всего, что хотел сказать, но я никогда не писал того, что он не хотел сказать. Статьи моей из «Киевской мысли» переизданы советским издательством в нескольких томах. Статьи Троцкого в «Киевской мысли» вошли в тома шестой, девятый его сочинений. Мне не пришлось от чего бы то ни было отказываться. Может быть, не лишним будет напомнить и то, что в буржуазной печати я сотрудничал с формального согласия Центрального комитета, в котором Ленин имел большинство. Я упомянул уже, что сразу по приезде мы поселились за городом. «Хотельдорф мне понравился», — писала жена. «Квартира была лучше, чем мы могли иметь, так как виллы здесь обыкновенно сдавались весною, а мы сняли на осень и зиму». Из окон были видны горы, все в темно-красном осеннем цвете. На простор можно было пройти через калитку, минуя улицу. Зимой по воскресеньям венцы с салазками и лыжами В цветных шапочках и свитерах приезжали сюда по пути в горы. В апреле, когда мы должны были покинуть нашу квартиру, так как плата за нее удваивалась, уже отцвели в саду и за садом фиалки, аромат их заполнял комнаты через открытые окна. Здесь родился Сережа. Пришлось переселиться в более демократический Северинг. Дети говорили на русском и параллельно на немецком языке. В детском саду и школе они объяснялись по-немецки, поэтому, играя дома, они продолжали немецкую речь, но стоило мне или отцу заговорить с ними, они тотчас переходили на русский. Если мы к ним обращались по-немецки, они смущались и отвечали по-русски. В последние годы они усвоили еще венское наречие и говорили на нем великолепно. Они любили бывать в семье Кличко, где все, и глава семьи, и хозяйка дома, и взрослые дети, Были к ним очень внимательны, показывали много интересного и, к тому же, угощали их прекрасными вещами. Любили дети и Рязанова, известного исследователя Маркса. Рязанов, живший тогда в Вене, поражал воображение мальчиков своими гимнастическими подвигами и нравился им своей шумливостью. «Как то младшего мальчика стриг парикмахер?» Я сидел и тут же, Сережа пальцем подозвал меня к себе и тихо на ухо сказал – Я хочу, чтобы он мне сделал прическу, как у Рязанова. Его восхитила большая гладкая лысина Рязанова. Это было не так, как у всех, а гораздо лучше. Когда Левик поступил в школу, встал вопрос о законе Божьем. По тогдашнему австрийскому закону дети обязаны были до 14 лет воспитываться в религии своих отцов. Так как в наших документах никакой религии не было указано, то мы выбрали для детей лютеранство. как такую религию, которая казалась нам все же более портативной для детских плеч и для детских душ. Преподавала закон Лютера учительница во внешне школьные часы, хотя и в школе. Левику нравился этот урок, это было видно по его рожице, но он не находил нужным дома распространяться по этому поводу. Как-то вечером слышала, как он, лежа в постели, что-то шептал. На мой вопрос он ответил, это молитва. Знаешь, молитвы бывают очень хорошенькие. как стихи. Еще со времени моей первой эмиграции родители начали выезжать за границу. Они были у меня в Париже, затем приезжали в Вену с моей старшей девочкой, которая жила у них в деревне. В 1910 году прибыли в Берлин. К этому времени они уже окончательно примирились с моей судьбой. Последним тяжеловесным доводом была, пожалуй, моя первая книга на немецком языке. Мать была тяжко больна. Последние десять лет своей жизни она несла свою болезнь как дополнительный груз, не переставая работать. Ей удалили в Берлине почку. Матери было шестьдесят лет. В первые месяцы после операции она расцвела. Случай этот приобрел довольно широкую известность в медицинском мире, но болезнь скоро вернулась и в несколько месяцев унесла ее. Она умерла в Яновке, где провела свою трудовую жизнь и где вырастила детей. Большая венская глава моей жизни была бы не полной, если бы я не сказал, что ближайшими нашими друзьями в Вене была семья старого эмигранта Кличко. Вся история моей второй эмиграции тесно переплетается с этой семьей. которая была подлинным очагом широких политических и вообще умственных интересов, музыки, четырех европейских языков и разнообразных европейских связей. Смерть главы семьи Семена Львовича в апреле 1914 года была для меня и для моей жены большим горем. Лев Толстой писал о своем брате, богато одаренном Сергее, что тому не хватало только некоторых мелких недостатков, чтобы стать большим художником. Это можно сказать и о Семене Львовиче. У него были все необходимые данные для выдающегося политического деятеля, кроме необходимых для этого недостатков. В семье Кличко мы всегда находили и помощь, и дружбу, а мы часто нуждались и в том, и в другом. Мой заработок в киевской мысли вполне бы был достаточен для нашего скромного существования. Но были месяцы, когда работа для правды не давала мне возможности написать ни одной платной строки. Тогда наступал кризис. Жена хорошо знала дорогу в ломбард, и я не раз распродавал букинистам книги, купленные в более обильные дни. Случалось, что наша скромная обстановка описывалась на покрытие квартирной платы. У нас было двое маленьких детей и не было няни. Наша жизнь ложилась с двойной тяжестью на мою жену. но она еще находила время и силы помогать мне в революционной работе.